Простимся здесь, а после месяца на поляне я открою своими всем. Прости меня, прости за то, что никогда больше. Поздно, все поздно. Ты сама все погубила. Я мечтал отдать тебе свою жизнь, разделить ее с судьбой Брабанта, а теперь мне должно бежать.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 Сердце ее разорвалось, и она замертво упала на траву.